Как обстоят дела? 2016 год. Алло? Здравствуйте, доктор Коррадори. Это Марко Каррера. Здравствуйте. Как поживаете? Я хорошо. Вы как? Я тоже хорошо. Спасибо. Не отвлекаю? Где я вас поймал? Вы меня ничуть не отвлекаете. Я сейчас в Риме. Хожу на курсы усовершенствования перед тем, как снова отправиться в Бразилию. В Бразилию? Зачем? А, понятно. Здесь в Италии никто и не слышал, что четыре месяца назад в Бразилии произошла одна из крупнейших экологических катастроф в истории. Название Бенто Родригес. Вам ничего не говорит? Нет. Это поселение в штате Минас-Джерайс. Хотя точнее было бы сказать... Бывшее поселение. Что с ним случилось? Погребено под токсичной грязью, отходами производства окиси железа. дамба хвостохранилище прорвалась и все это хлынуло. Уже почти четыре месяца назад. Хвостохранилище. Сооружение, предназначенное для хранения токсичных отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. На горно-обогатительных комбинатах из добытой руды получают концентрат, а отходы переработки, хвосты, сбрасывают в хвостохранилище Много погибших. Не очень, 17 человек. Но проблема в том, что загрязнена территория, равная половине Италии, а это значит реки и огромный отрезок Атлантического побережья, находящийся в сотнях километров оттуда. Десятки тысяч людей лишились всего и были эвакуированы. Я правда ничего об этом не слышал. О катастрофе почти не писали в Италии. Пара сообщений, и на этом все. Уже много месяцев, как об этом вообще не пишут, забыли. Но это настоящая техногенная катастрофа. Люди хотят остаться на своей земле, но она загрязнена оставить их там они умрут от рака вывести без своей земли они не хотят жить да и куда их вести в общем настоящее бедствие сожалею что поделаешь но как вы доктор карера хочу услышать что у вас все хорошо так оно и есть все хорошо ну слава богу «А малышка?» «Чудо, ребенок!» «Сколько ей сейчас?» «Уже пять с половиной». «Ничего себе!» «Ну да, конечно. Когда мы виделись с вами в последний раз?» «Увы, три года назад». «Да, ей тогда было два с половиной». «Словом, все хорошо». «Да, все хорошо. Разве что только...» «Что стряслось?» Хотел поговорить с вами об этом. Слушаю вас внимательно. Но сначала я, в общем, должен исповедаться перед вами. То есть? Гамак. Тот, который вы подарили. Ну да. И что? Я его использую. Я счастлив. Но не только для тенниса и конференций, как я вам говорил. Вот как? А для чего же еще? В юности я играл в азартные игры. Вы ведь знали об этом? Ну да. Мне говорила ваша жена, когда ходила ко мне. Покер, шаман-дюфер, рулетка. Потом я бросил. Ваша жена говорила и об этом. Я снова играю. Так это же здорово. Вам по-прежнему нравится? С ребенком, спящим в гамаке. Логично. В соседней комнате. Естественно, он для этого и был. Иногда всю ночь напролет. До рассвета. Ну и ладно. Что в этом плохого? Если вы только не проиграли крупную сумму. Вы проиграли крупную сумму? Я? Ну что вы, напротив? Слушаю вас, доктор Каррера. Вчера ночью то есть минувшей ночью, в общем, десять часов назад. Ну и что? Я выиграл кучу денег. Что это значит? Это значит, я выиграл абсурдно большую сумму и совершил абсурдный поступок. То есть? В начале вечера меня предупредил мой старый друг, которого я не видел тридцать с лишним лет. Профессионал, скажем так. Стоило бы рассказать и о нем, но не буду затягивать. Встречаю его после всех этих лет в том месте, куда я езжу играть почти каждую неделю уже в течение трех лет. Он отводит меня в сторону и говорит. «Уезжай. Возвращайся домой». «Почему?» – спрашиваю. «Потому что они хотят тебя разорить». «Кто?» Спрашиваю я у него. Он мне говорит, здешний начальник, он нанял меня, чтобы тебя разорить, чтобы увидеть твои слезы. Я сразу не понял, что это ты. Как он не понял? Вы же друзья. Мы используем в игре псевдонимы. Он знал, что ему нужно разорить хан Мокку. Но только когда нас представили друг другу, он узнал, что хан Мокку — это я. Вот оно что. Что мимоходом замечу, есть название подаренного вами гамака. Совершенно верно. Короче, он мне обо всем рассказывает. А тот, кого он называл начальником, — это хозяин дома, Луиджи Дами Тамбурини. Никогда не слышали? Нет. А должен был? В Тоскане это довольно известное имя. Знатная семья из Сиены. Но я спросил просто так. Это не имеет значения. Важно то, что даме Тамбурини мой партнер по теннису в парных играх в возрастной группе свыше ста. И до вчерашнего вечера я смело мог назвать его своим другом свыше ста?» имеется в виду сумма возрастов игроков встречаются сильные типы вот оно что в общем мой старый друг сообщает мне что дами тамбурини задумал меня разорить а у мирайдзин чуть раньше поднялась температура и я сомневался ехать или не ехать в тот вечер как вы думаете Что в подобных случаях делает человек? Что? Садится и уезжает. Вот что он делает. А потом, на завтра, на свежую голову обдумывает, как обстоят дела. Правильно? Совершенно верно. Пытается понять, правда или нет, что его постоянный партнер нанял профессионала, желая его разорить. И в данном случае возникает еще один вопрос. «Почему?» «Но на свежую голову, по здравом размышлении». «Верно?» «Верно». «Для меня нет». «Вы остались?» «Да, я остался играть». «И выиграли невероятную сумму?» «Да». Выиграли у своего напарника по теннису или у своего старого друга? У своего напарника по теннису. Того, который хотел видеть мои слезы. Я был в шаге от полного краха. В крошечном шашке То есть? Я поставил на сумму, которой у меня нет. Сколько? Не скажу. Мне неловко. У меня таких денег не было и нет. И проиграй я, мне пришлось бы несладко Но вы же не проиграли? Нет. У меня был бубновый валет против валета Треф. Во что вы играли? В техасский холдом. Что это? Покер по-техасски. Сильно отличается от обычного покера? Ну, в общем, немного усложнен. У каждого игрока две закрытые карты и пять открытых, то есть общих. Что-то вроде телезины. Да, разновидность. Телезины или терезины? Я так и не понял. Думаю, обеих. Это итальянские искажения Теннесси. Ее американского названия. В самом деле? Да. В Америке в покер играют в разных штатах по-разному. Техасский вариант наиболее распространенный. Разработан специально для контроля за выигрышами и проигрышами, чтобы люди не разорялись, как частенько случается в теннеси Но вчера ночью это не сработало. Вчера ночью я был в шаге от краха. Но потом все же выиграли. Да. Крах потерпел даме Тамбурини. Он стал проигрывать и требовал переиграть партию в надежде отыграться. И опять проигрывал. И требовал переиграть. И так раз за разом. Пока мы не остались с ним один на один. Это была наша игра. Наш личный счет. Я играл без остановок. Без передышки. За двадцать минут, даже меньше, за четверть часа, я выиграл уйму денег. Сколько? Мне неловко признаться и в этом. Почему? Вы же не проиграли их? Я их не проиграл, но все равно в этом деле замешан. Сколько? Восемьсот сорок тысяч. С ума сойти! Еще бы. Удваивая ставки. А у вашего друга есть такие деньги? Найдутся. Его семья владеет инвестиционным банком, землями, виноградниками, минеральной водой, недвижимостью. Но я от них отказался. И поэтому звоню вам. Как отказался? Почему? Потому что их слишком много. Что с ними делать? Там был и нотариус, который всегда к услугам в случаях крупных проигрышей. Но и он оказался в тупике. Не знал, как выкрутиться. То есть вы выиграли 800 тысяч евро и оставили их там? 840 тысяч. Да. «Черт побери!» «Вы считаете меня сумасшедшим?» «Да нет. Просто необычно». «Я их не взял, но попросил кое-что взамен». «И что же вы попросили?» «Видите, доктор Каррадори, был рассвет. В соседней комнате в гамаке спала Мирайдзин. Я дал ей таблетку тахиперина» и Я выдохся. Четверо находившихся рядом выдохлись еще больше. Через два часа я должен был быть в больнице на работе. На столе валялись карты. Гибель того, кто шестью часами раньше был моим другом. И что же? Что вы попросили взамен? Вдобавок я сгорал от стыда за все, что наделал. За то, что поехал играть, несмотря на поднявшуюся умер один температуру. За то, что не вернулся домой, когда меня настоятельно просили. За то, что вошел в раж, когда проигрывал и вовремя не остановился, как делаю обычно. За то, что ещё больше разошёлся когда стал выигрывать выигрывать выигрывать пока не дошел до абсурда, выиграв эту сумму ну хорошо это был шок что же вы попросили взамен мне было стыдно за то что я играю за то кто я есть за то как прошла моя жизнь за то что я потерял всех, кого любил. Потому что, как ни крути, все они ушли, доктор Коррадори. Все. Никого не осталось. Мы говорили, что есть ребенок. Я стыдился из за внучку, оставленную в гамаке. Я стыдился. И мне было жаль себя. Нестерпимо до ужаса, и сделал то, что ни один игрок никогда не сделает. И что же именно? Я рассказал все то, что рассказываю вам сейчас, тем четырем несчастным, которым, несомненно, было так же стыдно, как и мне. Я сказал и о другом о чем нечасто говорят за игорным столом, но что испытывают все. То есть? Я сказал, что по мере того, как я выигрывал эти деньги, моя жизнь, которую я веду сейчас, становилась все более убогой. Я выиграл 50 тысяч евро и решил что куплю себе новую машину, потому что моя нынешняя внезапно показалась мне рухлядью. Но прежде я никогда не думал, что езжу на развалюхе. Понимаете? Понимаю. Типично для игрока превращать собственную жизнь в мерзость, надеяться, что она изменится с выигрышем, хотя в действительности желание что-то изменить он никогда не испытывал. Я выиграл уже больше двухсот тысяч и видел себя на Мальдивах или в Полинезии, в роскошных местах, куда на самом деле никогда не собирался. Четыреста тысяч, и вот уже появляются ассистенты, слуги, поварихи, личные водители, гувернантки, словно я не желал ничего другого, как только перестать заниматься собой и своей Мирайдзин. Шестьсот тысяч, и вот я уже бросаю работу, выхожу на пенсию, как если бы моя работа, которой отдано тридцать пять лет, ради которой я принес себя в жертву и который посвятил столько времени и сил, вдруг стало мне противно. Но это не так. Жизнь, которую я веду, мне отнюдь не противна. Наоборот, мне она нравится, потому что, в отличие от многих других людей, У меня есть цель, и эта цель – вручить миру человека будущего, которого по великой и нестерпимой милости мне поручено взрастить. И вы это все им сказали? Да. И под конец добавил даже то, что любой игрок знает наизусть. Ничего хорошего с выигранными в казино деньгами не выходит, и что по всем этим причинам я отказываюсь от 840 тысяч. А ваш друг? А остальные? Что они сказали? Все рыдали, клянусь. Они мечтали, что я пролью слезы, но я заставил расплакаться их. Но они рыдали не от боли, а от охвативших их чувств несколько потетично звучит, но это единственное за что мне не стыдно так что же вы попросили вместо выигрыша попросил вернуть мне фотоархив моей матери я его подарил фонду этого даме тамбурини это тоже длинная история не стану рассказывать много лет назад я подарил архив его фонду связанному с его же банком, и попросил вернуть. Почему? Потому что внезапно, после испытанного мной сожаления, о котором я вам уже говорил, мне показалось, что я наконец понял, как в действительности обстоят дела. Я понял, что единственной ценностью, которой владел тот человек. Был подаренный мной материнский архив. Браво! Те фотографии я им не дарил. Я просто от них избавился. Под предлогом, что передаю их тем, кто сможет их оценить лучше меня. Я сбыл с рук то, что моя мать оставила после себя. След ее пребывания на этой земле. Завтра я его заберу. Это моя победа, одержанная вчерашней ночью. Вы не жалеете? Ну вот еще. Послушайте, у меня нет проблем с деньгами. Мне всегда нравилось работать. И я никогда не мечтал о жизни рантье. Для меня те деньги стали бы проклятием. Это игра. Страсть подростка от которой я так и не избавился, продолжала мне угрожать. Я прожил жизнь под этой угрозой. Но сегодняшней ночью заглянул ей в глаза. Увидел, как обстоят дела. Мне нужно было с кем-то поговорить об этом. Я вспомнил о вас. Правильно сделали. Сейчас я должен попрощаться. Я отнял у вас слишком много времени. О чем вы говорите? Вы прекрасно сделали, что мне позвонили. Благодарю вас, доктор Каррадори. Надеюсь вас скоро увидеть. Непременно вас навещу. покажите фотографии из архива вашей матери? С удовольствием. Они прекрасные. Не сомневаюсь. До свидания, доктор Каррадори. До свидания, доктор Каррера. Последнее. 2018 год. Луизе Латтес. 23. Рю-Дю Доктор Бланш. 75. 016. Париж, Франция. Флоренция. 27 декабря 2018 года. Дорогая Луиза, вот я тебе отвечаю. Вероятно, ты знала, что на этот раз я объявлюсь. Разговор о калибри эминалгии, о том, почему мы не сошлись, не может кануть в бездну. Но это отнюдь не означает, что я собираюсь возобновить с тобой переписку. Единственное, что я знаю наверняка, так это то, что не могу возобновить с тобой какую бы то ни была связь прежде всего к вопросу о том двигаться или стоять на месте я вижу что ты снова переехала в новый дом почему разошлась и со своим философом евреем если да то почему или это твоя рабочая студия но если эта студия то почему ты сняла ее так далеко от дома? Другие гипотезы в голову не приходят, поскольку исключаю, что, оставаясь вместе, вы просто поменяли жилье. Не могу представить себе философа-еврея, всю жизнь прожившего в Море, как ты его описывала. И вдруг ни с того ни с сего срывающегося оттуда и переезжающего на новое место в шестнадцатый округ море один из центральных кварталов парижа расположенный в третьем и четвертом округах на правом берегу сены место проживания еврейской диаспоры несомненно что за этим передвижением стоит какой то мотив труднее понять стоит ли он за неподвижностью но это потому что наше время раз от разу придавало все больше ценностей переменам, даже переменам ради перемен. И перемены — это то, чего все больше всего желают. Поэтому тут ничего не поделаешь. Кто движется, тот храбрец, кто не движется, тот трус, кто меняет, тот просвещен, кто не меняет, тот невежда. Так стали считать в наше время. Поэтому мне очень приятно, что ты заметила, если я правильно понял твое письмо, что требуется смелость и энергия, чтобы не двигаться с места. Я вот думаю о тебе, сколько раз ты переезжала,ко поменяло рабочих мест,колько возлюбленных мужей, приятелей, Детей, абортов, летних загородных вилл и домов на море. Сколько привычек, огорчений, удовольствий и боли было в твоей жизни. Сколько энергии ты на это ухлопала. Невероятно много. И ты в свои 52 года пишешь тому, кто, да, все это время оставался более или менее неподвижен. Я говорю более или менее, потому что перемены, как ты знаешь, были и в моей жизни. Эдыки затрещины, что вышвыривали меня оттуда, где бы я хотел задержаться, и оставляли почти без сил. Все перемены, которые я изведал, были только к худшему Луиза. Мне прекрасно известно, Так не у всех. Напротив, в нашем воображении полно ярких и вдохновляющих историй о переменах, улучшивших жизнь людей и даже целых народов. Я не возьмусь их перечислять. Но со мной все вышло иначе. Я не пытаюсь выставить себя жертвой, Луиза. Только хочу сказать, что и я не оставался неподвижным хотя был бы непрочь. Зависело бы это от меня, несомненно. Но вышло иначе. И каждая из произошедших со мной перемен становилась сокрушительным ударом, буквально перебрасывавшим меня чохом в другую жизнь, потом еще в одну, потом в третью. И ко всему надо было приноравливаться, не раздумывая, как животному. Понимаешь, что я испытываю облегчение, когда удается сберечь как можно больше всего, что было. Да, я тоже думаю, что если бы тебе удалось остановиться, мы могли бы остаться вместе. Но судьба есть судьба. И если я калибри, то ты лев. Или газели с той притчи, которая мне, по правде говоря, до смерти надоела. Ты поднимаешься с утра и начинаешь день сбега, кем бы ты ни была. Одна из распространенных версий этой притчи гласит, каждое утро в Африке просыпаются лев и газель. Лев должен бежать быстрее газели, если не хочет умереть с голоду. Газель должна бежать быстрее льва, если не хочет, чтобы ее сожрали. Сейчас я должен исполнить свою миссию, которая придает смысла тому, что у меня было и чего не было, включая тебя. Воспитать нового человека. А новый человек — это восьмилетняя девочка, которая сладко спит под моей крышей. Она станет женщиной, станет новым человеком. Для этого она родилась, и я не позволю переменам ей помешать. У меня хватает сил только на это, и еще на то, чтобы на сей раз тебе ответить. Сожалею, Луиза, но это мое последнее письмо. Я безумно тебя любил. Сорок лет подряд. Ежедневно я просыпался с мыслью о тебе и с ней же засыпал. Но сейчас уже не так. Сейчас моя первая и последняя мысль о ней. А все, что посередине, тоже о ней. Только так я могу сейчас жить. Обнимаю тебя, Марко. Новый человек. 2016-2029 года. Есть люди, которые гробят себя всю жизнь, лишь бы только продвинуться, что-то познать, завоевать, открыть, улучшить, чтобы в дальнейшем понять, что всю жизнь они искали только вибрацию, которая вышвырнула их на свет. У таких точка отправления совпадает с точкой прибытия. Но есть и другие, которые, не двигаясь с места, преодолевают длинный тернистый путь. Потому что земля горит у них под ногами, и они оставляют далеко позади себя ту точку, с которой начали свой путь. Марка Каррера был одним из них. Теперь не оставалось сомнений, в его жизни была цель не у всех она была, но у него да болезненные жизненные перемены, которыми она была отмечена, тоже преследовали свою цель. ничто в его жизни не происходило случайно конечно его жизнь была далеко нестандартной. он носил на себе стигматы исключительности начиная с маленького роста, державшего его в течение пятнадцати лет вдали от стада, и заканчивая лечением, которое вернуло его туда, вызвав в нем рост гораздо больший и за гораздо более короткое время, чем ожидал лечащий доктор. Никто не положил жизнь на то, чтобы узнать, из-за чего так случилось. Но остается фактом. Лечение, которое Марко прошел осенью 1974 года, дало феноменальный результат. 16 сантиметров за 8 месяцев. С метра 56 в октябре средний рост мальчиков его возраста был метр 70. До метра 72 в июне, когда рост внезапно остановился, То есть, чтобы было понятно, рост его начал стабилизироваться ровно по центру среднестатистического показателя для его сверстников. Метр семьдесят четыре в шестнадцать лет. Метр семьдесят шесть в семнадцать. Метр семьдесят восемь в восемнадцать. И еще один сантиметр в следующем году. Чтобы как раз к взрослому возрасту достигнуть роста чуть превышающего средний национальный показатель. Никаких объяснений. Доктор Вавассори ожидал за 15, а не за 8 месяцев добиться менее 2 третьих от полученного результата. Согласно его ожиданиям, Марко Каррера из Скоротышки должен был превратиться в нормального невысокого мальчика. Летиция по прежнему верившая в озарение дарси у томпсона была убеждена что лечение тут ни при чем и что чада ее все равно совершило бы этот рывок поскольку он был заложен в генетическом коде просто в природе марко все было предусмотрено с самого начала сначала недостаточный рост потом головокружительный скачок а затем и это было самым странным, что по ее мнению можно было объяснить только с помощью томпсона встраивание в традиционную антропометрию проба напротив разрывался на части с одной стороны он был счастлив, что попытка удалась и что именно он на ней так упорно настаивал, но с другой стороны он вопрошал себя. Не следует ли рассматривать столь отличный от ожидаемого результат как неудачу, как полный провал? То есть не приведет ли полная утрата контроля над действием препарата, введенного в тело его сына, к возможным, причем самого разного рода, негативным последствиям? Он беспокоился и с тех пор будет беспокоиться всю оставшуюся жизнь, хотя после смерти Ирены и это беспокойство слегка ослабло, что со временем он точно узнает цену, которую придется заплатить за свою азартную прыть. Бесплодие, дегенеративные заболевания, рак любого органа и народные образования А что если в будущем, в определенный день X, когда все забудут про это лечение, как раз то, что сделало его более эффективным против ожидаемого, предъявит его сыну огромный счет? Он задал этот вопрос доктору Вавассори, и тот ответил, что поскольку речь идет об экспериментальном лечении, Риск побочных эффектов, в том числе в отдаленном будущем, был принят в расчет и в должном виде изложен в документах, которые Проба сам подписал. Но беспокойство, что успех, превзошедший все ожидания, может увеличить риск, было с его точки зрения глупостью и смахивало на паранойю. Заметим попутно что параноиком пробы еще никто не называл. Марко, со своей стороны, в полном обалдении от собственного роста, не имел времени о чем-либо думать. С тем же упорством, с каким его тело в прошлом отказывалось расти, оно теперь неудержимо тянулось ввысь. Он, так сказать, предоставил жилье этому феномену и решил за ним понаблюдать. С ноября по июнь он прибавлял по два сантиметра в месяц. Это означает полтора килограмма прибавки в весе или половину размера в обуви. И это было главным, что его занимало. Он не обеспокоился, не испугался, не устыдился, не выходил из себя, не ставил условий. Напротив, Он целиком отдался этим переменам, проявляя в данном вопросе гибкость и твердость, что в будущем в трудные времена поможет ему устоять и выжить. Его тело перескочило подростковый возраст. Из ребенка он внезапно стал сформировавшимся парнем, но это ничуть его не травмировало, поскольку ему было известно, в этом и состоит цель лечения через несколько лет тот факт, что он был калибри стал таким же воспоминанием, как и все прочее. однако после этого его жизнь продолжала разворачиваться всегда на один и тот же лад. годами ничего не происходило в то время как большинство других продвигались вперед и вдруг все взрывалось подобно вулкану, каким-то чрезвычайным событиям, отбрасывавшим его в запредельное, новое и неизвестное ему место. Почти всегда такие трансформации бывали болезненными. И встававший перед ним вопрос, вызывавший в нем злость и досаду, звучал примерно так. «Почему я? Почему это выпало мне?» Часто из шестерых надежных помощников нашего исследования «Кто? Как? Когда? Где? Что? И почему?» Именно «когда» отделяет спасение от гибели. Марка никогда не задавал себе этого вопроса, пока не получил на него ответ. И только поэтому, желая оставаться неподвижным, он продвинулся так далеко, так болезненно и всё же не рухнул только в нужный, то есть в самый черный момент его озаряла мысль всё всё случилось ради какой-то цели и ответ немедленно приходил простой, точный и сладостный, как божественный нектар. Мирайдзин. Мирайдзин была новым человеком. Она им всегда была, с момента своего зачатия. Она появилась на свет, чтобы его изменить. и Марко была дарована милость ее воспитания. По этому вопросу, когда еще жива была Адель, не возникало ни малейших дискуссий, Она повторяла это непрестанно, и Марка ей не перечил. Напротив, он сам утверждал, что человечество начинается с этой девочки, что человечество начинается с Мирайдзин. Хотя он это говорил, чтобы выразить согласие с мнением дочери, как тогда, когда играл с ней в веревочку, выросшую на спине давным-давно это было. Короче, он думал. Моя девочка пережила столько всего, что, возможно, эта фантазия помогает ей жить. Судьба меня не щадит. Что ж, я ей в ответ рожаю нового человека. Но Адели рано не стало. А Марко не был подготовлен к тому, чтобы оказаться перед разверзшейся перед ним пустотой. Как всегда в прошлом, не принимая решений, а на сей раз даже не отдавая себе отчета, он просто остался внутри дымящегося кратера и даже обосновался там. Но и этого больше не было достаточно. Чтобы не позволить горю сломить его, Нужны были силы большие, чем у него. Нужна была большая решимость. Какое-то время, в начале, он жил как дикарь, следуя советам доктора Каррадори. Да, он жил как дикарь, думая лишь о том, что надо заботиться о мирайдзин и вгрызаться зубами в оставшуюся жизнь. Бесспорно, он был далек от образцового детского воспитателя, особенно играя ночи напролет в карты и выгрузив внучку в гамак, где она спокойно спала. Но это помогло ему предпринять решительный шаг, то есть понять. Озарение снизошло, когда он совершил поступок, иначе никак не объяснимый, отказавшись от баснословного выигрыша в смертельной дуэли в покер со своим другом, даме Тамбурине. Следовательно, вот нужный момент, когда впору задать себе все вопросы, даже самые неудобные. Момент, когда следует положиться на самого ответственного из шестерых наших помощников. Почему? Все внезапно становилось ясным. Вся боль, испытанная за истекшие годы, становилась базальтом, на котором выстраивался новый мир. Воспоминания становились судьбою, прошлое будущим. Почему именно я должен был отказаться от этих денег? Почему именно мне выпало избежать авиакатастрофы? Почему именно я должен был потерять сестру именно так, как это произошло? Она утопилась. Почему именно мне достался столь омерзительный развод? Почему именно я должен был избавить отца от невыносимой жизни? Почему именно мне было уготовано похоронить 22-летнюю дочь? Теперь у него был ответ. Имя, ворвавшееся в его жизнь, Мирайдзин. И то, что всегда повторяла Адель, твердо, серьезно, без тени сомнения. Это будет новый человек, папа. Новое человечество пойдет от нее. Сейчас Марко Каррера в это действительно верил. Да, он много выстрадал ради высочайшей цели – передать миру нового человека. Но только после того, как он выстоял под ударами и оплеухами немилосердной судьбы, как говорил Гамлет. Эта фанатичная мысль идеально вписалась в его строгую, исполненную боли жизнь. И даже больше завершила ее в известном смысле, вследствие чего мысль тотчас же перестала быть фанатичной. Впрочем, девочка действительно была особенной. В физическом смысле она расцветала изо дня в день неслыханной красотой. До тех пор нечто подобное придумывали только для аватарок видеоигр. Выше сверстников, стройная, с кудрявыми шелковыми волосами, темно-коричневой кожей, миндалевидными глазами, своей голубизной, напоминающими дно бассейна. Она и вправду кажется созданной искуснейшим мастером. И именно эти глаза говорят ежедневно Марко Каррере, что его внучка — воплощение принципа, точка. И все сначала. Офтальмолог и исследователь нашего органа зрения с сорокалетним стажем, убежденный, что видел все типы глаз, существующие в природе. Человеческие и не только. Он, глядя в глаза Мирайдзин, чувствует себя как астронавт, впервые увидевший из космоса Землю. Нечто отдаленно похожее он видел и даже сфотографировал. Только у длинношерстной кошки по кличке Джаггер, породы Рэгдолл, в доме одной своей американской подруги. И он действительно поискал у себя эту фотографию. Нашел ее. Сделано в 1986 году. И распечатал, увеличив только глаза пойманные в тот миг, когда они прицельно смотрели в объектив. Но даже это изображение не в силах передать сходство, ибо кошка была белой, а Мирайдзин – черной. Рэгдолл – порода крупных кошек с роскошной шерстью, необычным лиловым, шоколадным или темно-серым окрасом и голубыми глазами выведенная в США в 1960 году. Тем не менее Мирайдзин, хотя и оказалась другой породы, в величайшей степени была ему родной. Голубизна этих единственных на свете глаз, к примеру, была точь-в-точь, точь, как у Ирены. Одно это уже потрясало. Прекрасное спортивное тело развивающаяся гармонично из года в год. Точно так же на глазах у Марку развивалась и Адель. Ямочки на щеках, когда она смеется. от Джакому. Но в отличие от него, с возрастом им не дано исчезнуть. Но что больше всего поражает Марка в неземном теле Мирайдзин, это крошечная родинка между мизинцем и безымянным пальцем. Точно такая же, как была у Адели, и есть у него. это невидимая миру точка — фирменный знак семьи Каррера. И сколько раз он брал в свою руку ручку Адели, чтобы две эти родинки совместились. Не только когда она была малышкой, но и потом. Даже сидя в воде в больничной ванной, когда Мирайдзин появлялась на свет. Это была их с дочерью точка силы, как они говорили. Теперь он может то же самое проделывать с Мирайдзин. Ибо невероятным образом в генетической буре, поднявшейся, чтобы она родилась столь прекрасной и новой, этой маленькой родинке удалось выжить. Но еще чудеснее её внешности, которая буквально воплощает в себе светлую утопию человеческой интеграции. В этом создании поражает то, что она всё делает правильно. Всегда, начиная с пеленок, она и плакала только тогда, когда должна была плакать и спала, когда должна была спать, и усваивала то, что ей полагалось с ходу с первого раза, что сильно облегчало уход за ней. То же самое было, когда она подрастала. То, что полагалось, всегда делалось, причем всегда вовремя. Хотя время от времени бывали и сюрпризы в ее поведении или поступках, выходящих за рамки нормы. Но только потому, что ее мать или он, или педиатр, или учительницы, или профессора, считали их улучшением нормы. Изучая именно этот феномен, Марко Каррера убедился, что Мирайдзин действительно уготована изменить мир, поскольку на самом деле не всегда ее поведение, не вписывающееся в рамки, является улучшением. На самом деле это лишь способ поступать иначе, но то, что это делает только она, кажется улучшением. То есть она, это ее точеная личика, фосфорисцирующие глаза, мелодичный голос, выражение улыбающегося лица с ямочками на щеках. Все ее тело в действительности хотя пока еще маленькая и растущая, обладает статью кондотьеров. Это одно из тех тел, которые от природы наделены способностью убеждать в своей правоте. Одно из тех тел, которые другие берут за образец. Не было такого опыта, в котором бы Мирайдзин не преуспела, не нашла правильный подход с первой попытки. Во всех испробованных видах спорта, от тенниса до дзюдо, не было тренера, который бы не опешил, говоря, что у нее природные склонности именно к его дисциплине. В первый раз, когда оказалась рядом с лошадью, она зашла сзади, чтобы погладить ее хвост. Нет, моя радость, нельзя сзади подходить к лошади, это опасно, она может легнуть тебя копытом, потому что лошади терпеть не... А вот лошадь... В данном случае тринадцатилетняя кобыла Долли техасской породы. Гнидая, смирная, но слегка нервная и очень чувствительная к узде, которая вчера сбросила одного господина из Ореццо, взявшегося управлять ею, как на карусели, дергая завоз же то в одну, то в другую сторону, и которую Мирайдзин оседлает на ближайшие семь лет, пока кобылу не отпустят на пастбище в ожидании дня, когда она отдаст душу лошадиному богу. Так вот эта лошадь всем своим видом показывает, что польщена ее присутствием и даже разрешает расчесать себе хвост, что по мнению тренерши показывает доверительность установленных с животным отношений с ног сшибательно с учетом того, что миродин впервые приблизилась к представителю лошадиной породы в школе учительницы молятся на нее поскольку она умеет сконцентрироваться и поднять уровень концентрации всего класса. Она прекрасно рисует. Не успела она научиться писать, как скрупулезно принялась ставить в словах четкие знаки ударения, чего сегодня не делают даже учителя. Фраза, которая словно снежинка пролетает всякий раз когда ей что-либо удается. Она для этого рождена. марко однажды спросил ее об этом. «Мир один, ты понимаешь, что все, за что ты берешься, у тебя сразу же получается? Как тебе удается?» И в ответ услышал. «Я смотрю, как это делает учитель». следовательно Это предуготованное тело, которому все стремятся подражать. Обладает таким даром, потому что умеет подражать другим телам. Погрузившись в роль ментора, Марко начинает проводить эксперименты. Вот он показывает ей каждый день по телевизору баскетбольные игры NBA. И вот уже через неделю, получив баскетбольный мяч, Девочка повторяет в совершенстве движения игроков. Обманки, пробежки, броски. Даже не зная правил игры. NBA. Национальная баскетбольная ассоциация США. Вот она на первом уроке по сноуборду. Она предпочла его лыжам. И уже способна в точности воспроизвести движение тренера. И поэтому спускается выполняя несколько резких поворотов и не падая. Или возьмем танцы. Не то, чтобы Марка нравилась, когда дети танцуют. Как раз наоборот, они приводят его в ужас. Но следовало провести и этот эксперимент. И вот, просмотрев два раза после полудня видео, как иранская девушка, бросая вызов режиму, Танцует на улице шаффл. Мирайдзин уже запросто танцует этот танец где угодно. А вот и музыка. Фортепьяно. Она впервые прикасается к клавишам. Учительница просит ее сыграть что-нибудь двумя руками. Но по-разному. Каждая рука играет что-нибудь свое. И она выполняет. Руки разбегаются в стороны и играют что-то в разных ритмах, что придется, но независимо одна от другой. и «Если это не чудо», — говорит учительница, — «то во всяком случае неплохое начало». И действительно, меньше чем через год марко заходит к внучке спросить, что за музыку она слушает. В комнате звучит «Река течет в тебе». Лирума Но оказывается миродин ее не слушает, а играет с ног сшибательно Лирума, знаменитый южнокорейский композитор и пианист, считается одним из самых многообещающих музыкантов нашего времени. И вот тогда в свои 60, марко берется строго контролировать свои движения свое поведение, а также, поскольку никуда не денешься, свою речь и язык, чего не делал прежде, пытаясь очистить их от непотребных словечек, которые в случае их имитации могли бы повредить чистоте языка Мирайдзин. Стало быть, начиная именно с него, с Марка Карреры, Мир начинал меняться к лучшему. Ах, Мирайдзин, 9 лет, 10, 11, 12. Какое счастье устраивать твои дни рождения, Каждое 20 октября. Какое невероятное приключение, Сопровождать тебя в сердце мира, Распадающегося на части, спорт, в котором ты преуспеваешь, бросай его, бесполезная трата времени, только чтобы вырастить из тебя чемпионку. Музыка, танцы, рисование, верховая езда, развивай то, что тебе нравится, но не погружайся в эти занятия целиком, не становись вундеркиндом ибо ты предназначена для чего-то значительно большего. Молодец. Никогда не соперничай. Молодец. Бойся глобального потепления. Молодец. Ты смотришь глупости на ютуб вместе со своими подружками и делаешь специально какую-нибудь ошибку в диктанте, чтобы сильно не опережать их. помни что ты новый человек тебе все дается легко, но ты ничем не должна отличаться от других не должна оставлять их позади напротив ты должна их вести за собой, а это самая трудная роль три лет мир один домашний кинофорум с дедом вечерами по понедельникам старые фильмы, которые мы смотрим на старый лад, на DVD-дисках, на телевизионном экране, поедая приготовленные тобой суши. Потому что до да, очевидного ясно, ты научишься отлично готовить и будешь делать любые блюда итальянской или интернациональной кухни. Большой любовский Великий Гэтсби, Пролетая над гнездом кукушки, Донни Дарко, призрачный мир, злоумышленники, как всегда, остались неизвестны. Подозрительные лица, которые наскучат тебе до смерти, потому что на пятой минуте из-за смены крупных и средних планов ты поймешь, что Кайзера Созе играет кэвин Спейси, или же другие которые мы смотрим на новый лад. В стриминге на таблетке с твоими подругами. Отвязные каникулы, Бар гадкий койот, Джуно, До встречи с тобой, Звезда родилась, Или старые сериалы, Очень странные дела, Черное зеркало, Карточный домик, Во все тяжкие, Но не в кинозале, потому что кинотеатры обречены на вымирание. И тут даже ты не поможешь. Четырнадцать лет. Ах, Мирайдзин, не торопись. Как того требует расцветающая красота. Твоя и вьющихся вокруг тебя парней. Дай времени время. Не бойся. Ты влюбишься, будешь неуверенный. Скажешь «нет», будешь уверенной, скажешь «да», будешь счастливой, будешь несчастной, снова станешь счастливой. Все произойдет в свой час. Умница, призадумалась. Молодец, поскучай немного, а потом принимайся за книги. Доктор Живаго. Ты? Ненаглядная дедушкина солнышко. Мартин Иден. Грозовой перевал. Сага о Гарри Поттере. Умница. Но и другие книги, названий которых твой дед даже не слышал. Лихорадка. Электрические девушки. Лярос. Хроники всплывшего мира. И еще комиксы. Манги в особенности как твоя мама. Почему бы тебе тогда не начать с Мирайдзин Хаос, из которой позаимствовано твое имя? А потом потихоньку и другие самые знаменитые манги о Саму Тадзуке. Астробой, Следующий мир, Дороро. Равно как и манги других авторов. Тоже старые, но все же поновее. Такие как Сейлор Мун. «Да чего тебе понравится Сейлор Мун? Твоя мама любила ее до одури, а поскольку тебя заинтересует научная фантастика, можешь порыться в восьмистах девяносто трех томах у ранее твоего прадеда. Молодчина, умница. И хотя ты новый человек, ты наверняка захочешь запомнить, откуда ты происходишь». И тогда твой дед посоветует тебе почитать рассказ Хайнлайна «Дороги должны катиться» и его повесть «Человек, который продал Луну». Он тебе скажет, что это самые прекрасные научно-фантастические произведения, которые он когда-либо читал. А он практически только их и читал. Но это не имеет значения. Они тебе понравятся и покажут, сколько времени люди ждут нового человека, как простодушно и поэтично воображают его себе и мечтают о нём. Пятнадцать лет, Мирайдзин, почему бы тебе не создать свой канал на Ютуб? Попробуй, чего тебе стоит? Ну уже не бойся, попробуй. Ты тогда убедишься, и твой дед, которого ты наверняка всегда считала строгим, но это отнюдь не так, потому что воистину бесполезно быть строгими с детьми, которые в этом нуждаются, как, например, ты, миродин. Строгими им кажутся все, и совершенно контрпродуктивно с теми, кто в строгости не нуждается, кто с ней даже борется. Дед твой, к большому удивлению, согласится и даже станет тебя поощрять. И тогда ты создашь свой канал на youtube Хотя нет. Сначала ты просто начнешь сгружать на youtube свои видео, снятые на смартфоне, в которых ты повторишь то, что сделает тебя столь популярной среди твоих сверстников. А именно будешь делиться с ними, Какие фильмы и сериалы нужно смотреть, какие нужно прочитать книги, какую одежду нужно носить, какую еду приготовить, какие танцы разучить, какую прическу сделать и игры, в которые стоит поиграть, места на земле, которые необходимо увидеть и как бережно следует относиться к природе дав тем самым возможность даже незнакомым людям делать так, как хотелось сделать тем, кто хоть однажды видел тебя в реальной жизни, то есть подражать тебе. Словом, ты станешь той самой, у которой будет выразительный английский псевдоним, который, однако, твой дед запретит тебе произносить. Вот она, строгость но это он шутит да ты и сама не захочешь его произносить ни разу в жизни шестнадцать лет семнадцать лет и судьба тебе улыбнется поскольку ты станешь известной именно так станешь знаменитостью твой канал на ют youtube наберет миллионы просмотров абсурдный успех имея в виду что он говорит о простых, серьезных, нормальных вещах. И в то же время, как твоя страна будет катиться в бездну, множество подростков уцепится за тебя. И даже детишки, они захотят делать то, что делаешь ты, стать такими, как ты. Будут видеть мир твоими невероятными глазами, И последуют за тобой, и число их будет расти. А это означает, Мирайдзин, что посыплются деньги, куча денег, которые тебя не смутят и не собьют с пути. Ибо ты отдашь добрую их долю тем, кому они будут нужны, само собой разумеется, а остальное отложишь, потому что быть богатой в то время когда все становятся бедными. Это громадное преимущество, когда собираешься изменить мир. одет твой будет уже на пенсии и полностью займется твоими делами, чтобы ты не отвлекалась от нормальной жизни. Школа, учебные поездки, фортепьяно, курсы в Лондоне по изучению английского, праздники, концерты. Каникулы с дедушкой в Болгере или каникулы с подругами, которые будут звать тебя повсюду, только бы не расставаться с тобой. Он займется всеми практическими делами, связанными с твоей растущей славой, потому что, подумает он и не ошибется, слава не может тобой овладеть, потому что, подумает он и не ошибется. Если ты отвлечешься от своей нормальной жизни, то сразу же превратишься в фирму, в бренд, в торговую марку. И сразу же тебя начнут осаждать агенты, брокеры, промоутеры, антрепренеры, предприниматели и вымогатели, которых он постарается держать от тебя подальше, чтобы рядом с тобой находились только настоящие люди мальчики и девочки, парни и девушки, которые, подражая тебе, восстанут против развала, устроенного их родителями. И значит, в жизни Марка Карреры произойдет снова то, что в ней всегда происходило, а именно, он будет неподвижно крепко стоять на своих ногах, И всеми силами постарается удержать неподвижным даже отпущенное ему время. То время, которое будет бежать перед тобой, Мирайдзин. И вот тебе уже восемнадцать. Покажется невероятным. Мирайдзин — совершеннолетняя, молодая женщина, красавица, харизматичная и все более плодовитая в том смысле, что ни для кого больше не будет секретом, что от тебя пойдет новое человечество, способное пережить разруху, устроенную предшествующими поколениями, от тебя и от таких как ты, потому что настоящая перемена единственная, которую твой дед поддержит при одном условии, если такие же как и ты один, избранные, новые люди, женщины будущего, будут искать друг друга, находить, собираться вместе и выстраиваться на защиту. Ибо прежде чем что-либо в мире менять, его надо спасти, поскольку он будет в опасности, в точности, как предостерегали многие в предыдущие годы но их никто не послушал. И тысячи раз представляли его катастрофу в предыдущем веке в книгах, в комиксах, в мультфильмах, в мангах, в фильмах, в искусстве, в музыке. Но несмотря на это, будет еще масса людей, которые до последнего откажутся в это верить. И столько же, кто поверит слишком поздно, И сильно удивятся словом ты мир один и такие же как ты будете собраны и обучены для ведения войны, которую раньше никто не хотел затевать. хотя для всех давно было ясно, что речь идет о войне беспощадной, о войне между свободой и правдой ты и такие же, как ты, и все ваши последователи, дети и подростки, в огромном количестве, юноши и девушки, многочисленные, взрослые, немногие, и старики, единицы. Станете на защиту правды, поскольку свобода теперь превратилась в чуждое, Непростительно множественное понятие. Свободы. Бесчисленные свободы, на которые это слово было растащено, растерзано, словно зебра, разодранная стаей пожирающих ее гиен. Свобода выбора того, что больше всего нравится. Свобода отправлять в отставку власть, которая это запрещает. Свобода не подчиняться неугодным законам. Свобода не уважать основополагающие ценности, традиции, учреждения, социальный пакт, принятые на себя ранее договоренности. Свобода отрицать очевидное. Свобода восставать против культуры, против искусства, против науки. Свобода лечить согласно протоколу, неодобренному медицинским сообществом. Или наоборот. Свобода не лечить вообще, не вакцинировать, не использовать антибиотики. Свобода не верить подтверждаемым документально фактам. Напротив, свобода верить ложным известиям, а также свобода их фабриковать. Свобода увеличивать вредные выбросы, токсичные отходы, приводящие к радиоактивным осадкам. Загрязнять горные источники и морское дно. Свобода для женщин исповедовать маскулизм, а для мужчин – сексизм. Свобода стрелять во входящего в твой дом. Свобода избавляться от беженцев, заключая их в лагеря. Свобода дать утонуть потерпевшим кораблекрушение. Ненавидеть все религии, кроме собственной. Способы потреблять пищу и одеваться, кроме своих собственных. Свобода презирать вегетарианцев и веганов. Свобода охотиться на китов и слонов, носорогов, жирафов, волков, дикобразов, муфлонов. Свобода быть безжалостными, неуважительными, эгоистами, невеждами, гомофобами, антисемитами, исламофобами, расистами, негационистами, фашистами, нацистами. Свобода произносить слова негр, полоумный, цыган, паралитик, монголоид, пидор, Кричать их на всех перекрестках. Свобода преследовать только собственные цели и интересы. Ошибаться, зная, что делаешь ошибку. И сражаться до смерти с тем, кто захочет ее исправить. Поскольку она, а не конституция, будет считаться гарантом свободы. Ты, Мирайдзин, и такие, как ты. Своим примером и харизмой нового человека, пока другие будут сражаться в реальной жизни, и война там будет жестокой. Должны будете сражаться в сети, то есть на вражеском поле, в носители, из которого произрастают метастазы свободы. И вашей задачей в сети станет защита и сбережение для детей и подростков в ваших играх и ваших рассказах на родном языке и в списках, что нужно сделать, а чего не нужно, то есть проводя различие, исчезающей жизненной нормы, исчезающей жалости, исчезающей европейской доброты к эмигрантам, к сосланным и погибшим вдали от дома, к слугам крестьянам, шахтерам, чернорабочим, морякам, падающим с ног от усталости. Лишь бы их детишкам жилось получше, К миссионерам, с каннибалами, к интеллектуалам, поэтам, художникам, архитекторам, инженерам, ученым, преследуемым тиранами. И поэтому, Учитывая твою известность и в силу того простого факта, что ты будешь действовать во имя и в защиту правды, даже самой банальной и будничной, против свободы, которую следует уничтожить, ты будешь в опасности. 19 лет мир один, и всё изменится. Для тебя впервые, для твоего деда повторно потому что ты должна будешь бросить свой дом свою жизнь свой город и перебраться в тайное место которое ты будешь постоянно менять ведь тебе будут угрожать будут о тебе злословить но также восхищаться тобой и защищать как сокровище дабы ты могла свидетельствовать и далее что мир был прекрасным местом, здоровым, гостеприимным, полным даров, которые ничего не стоят, и что таким он сможет быть опять. И программа, в которой ты примешь участие. Помни свое будущее, поскольку речь пойдет теперь о программе, о доктрине в собственном смысле слова, о своде правил, которые надо соблюдать, о переменах в поведении, которые надо принять, и о результатах, которых следует достичь, выработанный лучшими умами, которые будут сражаться на твоей стороне. Ты продолжишь продвигать её в жизнь из этих тайных мест, а также с полей, поросших маком, следников из открытого моря и твои последователи начнут подрастать и человечество уже начнет меняться детишки и подростки с которыми ты разговаривала в первые годы к тому времени подрастут отделятся от родителей и в случае необходимости будут с ними бороться и будут думать во множественном числе а благодаря Твоей центростремительной красоте они будут увлечены чем-то особым, и культура будет у них на первом месте среди прочих их интересов. Они будут искать и находить друг друга, объединяться и оставаться едиными. Они будут знать, что делать, пока старый мир будет умирать, в том числе благодаря тебе. Хотя, по мнению твоего деда, главным образом благодаря тебе. Твой дед, оставшийся один, гордый и одинокий, беспокойный и одинокий, будет, как и все другие, следить за тобой по мобильному телефону, по компьютеру, и тогда он откроет что вдали от Него ты говоришь о Нем очень много. И Он растрогается и вспомнит годы, которые тебе посвятил. Семнадцать вот как минуло, но они покажутся Ему дуновением ветра, тогда как с трудом Он будет вспоминать те годы, когда тебя еще не было. Поблекшие, давние и будет ждать тебя в старом доме на площади Савонаролы или же в старом доме в Болгире. Оба, благодаря его усилиям, по-прежнему стоят на месте. Куда ты приедешь его навестить при первой возможности? С охраной, Мирайдзим, поскольку ты сможешь перемещаться только с эскортом. Ты приедешь его навестить, увидишь, что он в полном порядке, еще молод, еще трепещет крылышками, не двигаясь с места. Такая у него особенность, в то время как все вокруг него уже успело поменяться. Но он уверен, что и для него наступит момент, когда придется двигаться и меняться, разом и внезапно как бывало с ним всегда. И этот момент под конец подойдет. И он не будет приятным. Ведь он принесет из больницы бумагу, заключение, в котором будет написано «рак, карцинома, панкреатит». Недвусмысленно, без изворотов. Образование больших размеров И в сильно продвинутой форме. Но как же так? Дед твой всегда регулярно ходил проверяться. Раз в шесть месяцев. И шесть месяцев назад ничего еще не было? Как же он мог за шесть месяцев зародиться, вырасти и распространиться на столь обширную площадь? Как у него получилось? Наверное, он действовал так же, как когда-то его тело в пятнадцатилетнем возрасте, Мирайдзин. Потому что у Марка Карреры был такой странный способ роста, прописанный изначально в его хромосомах, как считала его мать. Или же потому, что наступил тот самый день Х, которого боялся его отец, когда он должен будет заплатить по крупному счету за неожиданно быстрый рост словом рак в семьдесят лет проклятие и при этом коварный и у тебя подкосятся ноги мир когда ты об этом услышишь потому что он должен будет тебя оповестить и тот мир который ты спасаешь рухнет на тебя и он скажет я буду бороться но ты прекрасно поймешь, что сам он в это время думает я труп как когда-то думала его мать, когда подоспела ее очередь он так думает и потому, что он медик и наверное знает что он труп он у которого можно сказать была цель в жизни он который должен был умереть однажды майским вечером полвека назад он тогда был в списке всё было подготовлено но в последнюю минуту подоспело помилование мирайдзин поскольку если бы его тогда не стало он бы не смог увидеть как из воды появляешься ты. Не смог бы тебя воспитать и вручить этой дивной земле.